Глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами, должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. а, -а — завыл карабас-барабас, закатывая глаза. <клышлен> И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал 50 иногда и сто раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Перо украдкой шепнул Буратино. «Попробуй с ним заговорить между чиханием». «Я карабас Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковородки и кастрюль на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал э, подвывать жалобным тоненьким голоском. «Бедный я, несчастный, никому-то меня не жалко!» «Я все! Перестань реветь, ты мне мешаешь!» «Я все!» «Будьте здоровы, сеньор!» — схлепнул Буратино. «Спасибо!» А что, родители у тебя живы? У меня никогда, никогда не было мамы, синьор! Ах, я несчастный! И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах у Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами. Перестань визжать, говорю тебе. А что, отец у тебя жив? Мой бедный отец еще жив, синьор. Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят. Мой бедный отец равно скоро умрет от голода и холода. Я его единственная опора в старости. Пожалеете, отпустите меня, сеньор! Десять тысяч чертей! Заорал Карабас. никакой жалости не может быть и речи. Кролик и цыплята...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 «Были нарисованы на куске старого холста а, -а, -а, -а! <смех> Чихнул Карабас-Барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, орлекин направо, а Буратино завертелся волчком. «Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста?» «Коморки моего папы Карла!» «Твой отец Карла?» Карабас-Барабас вскочил со стула